Главка вторая, особенно это заметно при переводе стихов, интонация первооснова стиха, стих без интонации не стих. Среди русских переводчиков Шекспира, когда-то была целая группа таких, которые ради точного воспроизведения ритма коверкали, вернее, совсем уничтожали интонацию шекспировских строк. У Шекспира, например, дездемона говорит перед смертью. «Я не знаю, почему бы мне испытывать страх, так как никакой вины я за собой не чувствую». Акт пятый, сцена вторая. Вместо этой слитной, связанной, логически четкой фразы, переводчица Анна Радлова заставила ее выкрикнуть три коротышки. «Боюсь?» «Что же?» «Без вины?» Словно у дездемона астма, грудная жаба, и она задыхается после каждого слова. Боюсь. Пауза. Чего же? Пауза. Без вины? При астме. Какая уж тут интонация. Судя по этому переводу, чуть не все персонажи Отелло страдают той же тяжелой болезнью. Кассио, например, должен бы по Шекспиру сказать связанную и слитную фразу. Теперь вы ревнуете, и вам кажется, что это подарок от какой-нибудь любовницы. Акт 3, сцена 4. Но астма заставляет его выкрикнуть три коротышки, одну за другой. Уж стали ревновать. Уж будто от любовницы. Уж память. Уж, уж, уж. Это троекратное уж еще сильнее подчеркивает обрывчатость астматической речи. В подлиннике нет ни ужей, ни восклицательных знаков, ни пауз после каждого возгласа. Даже у венецианского мавра оказывается такая же одышка. В подлиннике он, например, говорит в высшей степени плавно и связано. Раньше, чему сомниться, я должен увидеть, а когда меня охватят сомнения, я должен доказать. Акт 3, сцена 3. У Анны Радловой он вместо всей этой фразы отрывисто произносит три слова «увидеть», «усомниться», «доказать». Та же болезнь у ДОЖа. По Шекспиру ему, например, следовало бы спросить у сенаторов. Что вы скажете об этой перемене? Первый акт, третья сцена. В переводе у него еле хватает дыхания выговорить «вот перемена». Страдающим астмой не до красноречия. Скорее бы выкрикнуть нужную мысль, сократив ее до последней возможности. Превращая таким образом в обрубки огромное количество шекспировских фраз, переводчица зачастую отсекает такие слова, без которых фраза становится непонятна, а порой и бессмысленна. Что значит, например, такие ребусы? Иначе я скажу, что гневом, знак вопроса, «Стали. Вы не мужчина больше?» Четвертый акт, первая сцена. Или «Я прошу вас в донесение сказать, кто я?» «Ничто?» — знак вопроса, не ослабляя. Немноже, знак вопроса, злобно. Пятый акт, вторая сцена. Или «Но умерить должна, других обманет». Пятый акт, вторая сцена. Или В Венеции не поверит генерал. Хоть поклянусь, что видел сам. Чрезмерно. Вопросительные и восклицательные знаки. Четвертый акт. Первая сцена. Все эти культяпки человеческой речи, лишенные живых интонаций, не имеют, конечно, ничего общего с поэзией Шекспира. Они произошли от того что переводчица выбросила из переводимых стихов многие важнейшие слова, а те разрозненные клочки и обрывки, что остались после такой операции, напечатала под видом шекспировских фраз. Иные слова отсекаются довольно легко, те, которые не разрушают синтаксического строения фразы. Отсечение этих слов не наносит переводимому тексту особенной травмы. Если у Шекспира сказано «генеральский хирург», то переводчица напишет «хирург». Пятый акт, первая сцена. Читатель теряет от этого сравнительно мало, ибо самая конструкция речи остается незыблемой. Все это в порядке вещей, и я говорю не о таких мелочах. Я говорю о тех коллегах человеческой речи, у которых так обрублены руки и ноги, что они утратили всякое сходство с подлинными стихами Шекспира. Вот эти коллеги, один за другим. Здесь у меня их шесть, но я мог бы продемонстрировать и шестьдесят, и сто двадцать. Первое: чёрт, вы ограблены, стыд, одевайтесь, разбито сердце, пол пропало. У кого? Второе: указывает мне сто семь галер. Третье: умеет мыслить и умеет скрыть. Что? Четвертое. Коли глупость с красотой? Знак вопроса. Здесь дело тонко. Пятое. Начальствовать бы мог. Но вот... Знак вопроса. Порог? Шестое. Казалось, вашего трепещет взгляда. А между тем любила. Кого? И так дальше, и так дальше. Сравните любую из этих полубессмысленных фраз с подлинником, и вы увидите, как сокрушительно расправляется с фразеологией Шекспира глухая к Мрадлова. Напрасны будут попытки читателя угадать, что значит это замысловатое заявление сенатора. Указывают, знак вопроса, мне 107 галер. Как можно указать из Венеции галеры, причалившие к острову Кипру? И кто, кроме Дожа, может, чтобы то не было указывать сенатору венецианской республики, никакого сходства с подлинником этот указ не имеет, ибо подлинник считается так. В письмах, полученных мною, сказано, что галер сто семь. Первый акт, третья сцена. Из-за неточности и обрывчатости фраз с перевода читатель чуть не каждую строчку по невзлоя атакует вопросами. «Где? Кто? Как? Почему? Когда?» Читает он, например, «Она ему дала». И, конечно, спрашивает, что и кому. Читает, «Утешение – одна лишь ненависть». И спрашивает, «Чье утешение?» И «Кому ненависть?» Так что чтение таких переводов должно ежеминутно прерываться вопросами. «Не верю я во что?» Я знаю, что, и благодарю, за что. Отца боится, какого отца, чего, и так далее, и так далее. Уничтожая одну за другой живые и естественные интонации Шекспира, система перевода стихов речевыми обрубками затемняет ясный смысл шекспировской речи. И дело доходит до парадоксов. Для меня русского читателя, английский текст оказывается доступнее, понятнее русского. Читаю, например, в переводе такое двустишее. «С презрением, кто смеется вору вслед, тот убавляет груз возникших бед». Что за груз? Что за возникшие беды? И почему уменьшится груз этих загадочных бед, если кто-нибудь, хотя бы посторонний прохожий, презрительно засмеется вслед вору? убежавшему вору. Разгадка этого ребуса в подлиннике. Там ясно сказано, что речь идет не о каком-нибудь постороннем прохожем, а о том человеке, которого сейчас обокрали. «They robbed» — обокрадены, ограблены. Старый переводчик Петр Вейнберг передал мысль этой сентенции гораздо точнее. «Ограблены» — Смеясь своей потери, у вора отнимает кое-что. Но горести, предавшись бесполезной, ворует он у самого себя. У Шекспира сказано нечто подобное. Шекспир говорит об ограбленном, то есть о сенаторе Брабанца, у которого Мавр похитил любимую дочь. Выбросить слово «ограбленный» значит лишить эту сентенциум смысла. И замечательно, что всякий раз, когда я натыкался в переводе на такие непонятные фразы, я отыскивал эти же фразы у старого переводчика Петра Вейнберга и неизбежно убеждался, что в его переводе они гораздо понятнее. Я отнюдь не говорю, что «Вейнберговский перевод превосходен». Напротив, он очень водянист и болтлив. Но все же при всех своих недостатках перевод Петра Вейнберга – И точнее, и понятнее Радловского. Возьмем хотя бы такое двустишее. Сказать «кто я», ничто не ослабляя, «немножа злобно». Прежде всего, это совсем не по-русски. Пожалуйста, «немножьте злобно». Так по-русски никогда не говорят. «Ничто не ослаблять» тоже не слишком-то грамотно, ибо дополнение, выраженное местоимением, всегда после негативных глаголов ставится в «Родительном падеже». У Петра Винберга этой фразе соответствует следующее. «Таким меня представить, каков я есть, не уменьшать вину, не прибавлять к ней ничего нарочно». Это перевод небезупречный, но все же он и вернее, и грамотнее, и понятнее Ралловского. При помощи Петра Винберга очень легко Расшифровывается и другая, столь же туманная строка перевода, которую мы только что тщетно пытались понять. «Хоть поклянусь, что видел сам чрезмерно». Это непонятное «чрезмерно» восклицает в пьесе «Дворянин Ладовика», когда Отелло ударяет Дездемону. У Винберга он говорит, что «этому никто не поверил бы». «Хотя бы я клялся, что видел сам, сеньор, уж это слишком». «Синьор» уж это слишком естественная русская фраза. Ее интонация совершенно ясна. А «чрезмерно» так никто никогда не говорит. Можно ли представить себе, чтобы, видя, как один человек бьет другого, вы закричали ему с упреком «чрезмерно». И другая строка перевода, которая была для нас таким же неразгаданным ребусом. «Надежда чья?» Образ приняла «правитель». У Винберга в полном соответствии с подлинником звучит и более понятно, и более естественно. «Причувствие мне говорит, что это правитель наш». Некоторые строки Петра Виндерга давно уже стали крылатыми. Кому, например, неизвестна великолепная двустишая из первого акта, сделавшаяся в России такой же широко распространенной цитатой, как в Англии. «Она меня за муки полюбила», а я ее, за сострадание к ним». Перевод этого двустишия вообще одна из самых блистательных удач Петра Вейнберга. Радлова перевела это двустишие так. «Она за бранный труд мой полюбила. Кого? А я за жалость кому, к чему. Полюбил ее». В первой строчке этого двустишия наиболее заметное слово «меня». «Она полюбила меня». «She loved me». И это-то слово переводчица выбросила. У Шекспира слова обеих строк параллельны. «Она полюбила меня, а я полюбил ее». Выбросив слово «меня» и загнав слово «её» в самый дальний участок строки, переводчица тем самым совершенно разрушила структуру двустишия. К тому же во второй строке ею допущено новое искажение смысла. «Отелло». Полюбил Дездемону не за то, что Дездемона вообще была жалостлива, а за то, что она пожалела его. А Телла так и говорит. Перенесенные мною испытания, dangers, вызвали в ней нежное сочувствие. А я полюбил ее за то, что она чувствовала сострадание к ним. Выбросив слова к ним, Радлова навязала Дездемоне несвойственную ей беспредметную Жалостливость. Здесь дело не только в затемнении смысла, но и в уничтожении живых интонаций. Ведь если каждый актер принужден говорить, как астматик, какая может быть свободная дикция в его задыхающихся, конвульсивных, прерывистых выкриках. Одно дело, если Дездемона, прося Отелла о прощении Кассио, скажет. Но скоро ли это случится? Третий акт, третья сцена. И другое дело, если она буркнет отрывисто. Но срок. В этой кратышке, «но срок» нет и не может быть никаких интонаций. В погоне за бессмысленной краткости фраз переводится в конец уничтожила то широкое, вольное, раздольное течение речи, которое свойственно шекспировской дикции. Принуждая героев Шекспира, то выкрикивать такие отрывочные, бессвязные фразы, как «Но срок», «Но вот порог», «Пристойный» — знак вопроса «Вы», «Кровав» — знак вопроса «Я буду», «Полдуши пропала», «Здесь генерал» — «Узнал ее?» — «Как страшно обманула!» — «Зовите!» Анна Радлова тем самым огрубляет их богатую душевными тональностями «Живую». Многокрасочную речь придаёт ей барабанный характер. Когда Эмилия говорит невинно пострадавшему Кассио, что Ателла любит его по-прежнему, и других ему ходатайств не надо, кроме душевного расположения к вам, в этом чувствуется большая участливость. А когда Анна Радлова заставляет Эмилию вместо всех этих слов выпалить без всяких околичностей ходатайств не надо», третий акт, первая сцена, здесь чувствуется та же черствая грубость, какая лежит в основе всего перевода. Грубость не столько в отдельных словах, сколько в синтаксисе, в интонациях, в озвучениях слов. Нечувствительность ко всему, что есть в Шекспире изысканного, лиричного, мечтательного, тонкого, нежного, привела к такому искажению Шекспира, какого десятки лет не бывало во всей нашей переводческой практике. Резиденты почему-то заметили только грубость словаря-переводчицы. Но право же, эта грубость – ничто по сравнению с грубостью ее интонации. Старые переводы от были порой наивны и бледны, но шекспировская дикция в них соблюдалась с большим пиететом, и это давало возможность декламировать шекспировские стихи как стихи. Но если какое-нибудь стиховое звучание в таких куцах обрубках – Разрозненных фраз как «Мини-любовь вина, ты говоришь грабеж» указывает мне 107 галер. Все эти словесные обрубки произносить как стихи невозможно, их можно только отрапортовать как «Здравия желаю, рад стараться».